«Макумацана больше нет на земле. Это было несколько лет тому назад. Теперь в этом странном месте я нахожу Макумацана моего друга. Тут нечего сомневаться. Старый шакал посидел, но разве глаза его не зорки и зубы не остры? Ха-ха! Макумацан, помнишь, как ты всадил пулю между глаз буйвола, помнишь?» Я позволил ему болтать, потому что видел впечатление его слов на лицах остальных охотников, которые, казалось, поняли его болтовню. Но потом я прервал его, потому что ненавижу эту манеру Зулуса чрезмерно восхвалять человека. «Молчи!» — сказал я. «Я удивляюсь, что вижу тебя с этими людьми. Я оставил тебя начальником на твоей родине. Как ты попал сюда вместе с этими чужеземцами?» Ум Слопогас облокотился на ручку своего длинного топора с прекрасно сделанной роговой рукояткой, и лицо его омрачилось. «Отец мой!» — отвечал он. «Мне надо сказать тебе, но я не могу говорить перед этой сволочью». Он взглянул на солдат в аквафе. Мои слова годны только для твоих ушей. Отец мой, я скажу тебе. Лицо его еще более потемнело. Одна женщина смертельно оскорбила и обманула меня. Покрыла мое имя позором. Моя собственная жена. Круглолицая девушка обманула меня. Но я избежал смерти. Убил тех, которые искали убить меня. Вот этим топором я ударил три раза. Направо, налево и в лоб. Ты помнишь, как я бью?» И убил трех человек. Потом я убежал. И хотя я не молод, но ноги мои легки, как ноги антилопы, и никто не поймает меня на бегу. Я бежал из своего собственного крааля. За мной гнались убийцы и выли, словно собаки, на охоте. Спрятавшись, я выследил ту, которая меня обманула, когда она шла за водой к источнику. Подобно тени смерти я налетел на нее и ударил ее топором. Ее голова упала в воду. Тогда я бежал к северу. Три месяца блуждал я, не останавливаясь, не отдыхая, все продвигаясь вперед, пока не встретил белого охотника. Он умер, а я пришел сюда с его слугами. Ничего у меня нет. Я происхожу из высокого рода, от крови Чеки, великого царя-начальника. И теперь я странник, человек, не имеющий Крааля. Ничего у меня нет, кроме топора. Они отняли у меня мой скот, Взяли моих жен. Мои дети не увидят более моего лица. Вот этим топором...» Он вертел вокруг головы свое ужасное оружие. «Я пробью себе новую дорогу. Я все сказал». «Ум слопогас», — сказал я. «Я давно знаю тебя. Ты самолюбив. Родился от царственной крови и, пожалуй, превзошел самого себя теперь. Несколько лет тому назад, когда ты составил заговор против Цитивайо, я предостерег тебя, и ты послушался». Теперь, когда меня не было с тобой, ты натворил всяких бед. Но что сделано, то сделано. Забудем это. Я знаю тебя, ум умслопогас, за великого воина царской крови, презиравшего смерть. Выслушай меня. Видишь ли ты этого высокого человека, моего друга? Я показал ему на сэра Генри. Он такой же великий воин, как ты. Так же силен, как ты, и, пожалуй, шире тебя в плечах. Его зовут Инкубу. А вот другой, видишь, с круглым животом, блестящими глазами и веселым лицом. Его зовут Бугван Стеклянный глаз. Он хороший человек, и происходит из странного племени, которое проводит всю жизнь на воде и живет в плавучих кралях, настрое, и мы отправляемся путешествовать внутрь страны. Пройдем Белую гору, Кения, и вступим в неизведанные области. Мы не знаем, что будет с нами. Мы будем охотиться, искать приключений, новых мест, потому что нам надоело сидеть в городе и видеть одно и то же вокруг себя. Хочешь идти с нами? Ты будешь начальником наших слуг. Но что с нами будет, я не знаю. Раньше мы путешествовали уже втроем, брали с собой одного человека, Умбона, и оставили его начальником великой страны, повелителем убранных перьями воинов, которые повиновались одному его слову. Что будет теперь, неизвестно. Может быть, смерть ждет нас. Хочешь идти с нами? Или боишься?» Ум слопогас. Старый воин засмеялся. «Ты не совсем прав, Макумацан, — сказал он. Не самолюбие довело меня до падения, а позор и стыд мне, красивое женское лицо. Но забудем это. Я иду с вами. Жизнь или смерть впереди, что мне за дело? Если можно убивать, если кровь потечет рекой. Я старею, старею, и все-таки я великий воин среди воинов. Посмотри!» Он показал мне бесчисленные рубцы, шрамы, царапины на груди и руках. «Знаешь, Макумацан, сколько человек убил я в рукопашном бою? Сосчитай, Макумацан». Он указал мне на пометки, сделанные на роговой рукоятке топора. «Сто три! Я не считаю тех, кому я вскрыл живот». Зулусы имеют обыкновение вскрывать живот умершему врагу. У них существует суеверие, что если не сделать этого, то труп распухает так же, как тело его убийцы. «Довольно», — сказал я, заметив, что его трясет, как в лихорадке. «Замолчи! Ты поистине губитель! Мы не любим слушать об убийствах! Слушай, нам нужны слуги! Эти люди, — я указал на вафи которые отошли в сторону со времени нашего разговора, не хотят идти с нами!» «Не хотят идти?» — вскричал умслопогаз. «Какая-то собака не хочет идти, когда мой отец приказывает!» «Ты слушай!» Одним сильным прыжком он очутился около солдата, с которым я говорил ранее, схватил его за руку и крепко сжал. «Собака!» — повторил он, сильно сжимая руку испуганного человека. «Ты сказал, что не пойдешь с моим отцом? Скажи еще раз, и я задушу тебя!» Его длинные пальцы впились в горло в акфафе. «Скажи и те остальные. Разве ты забыл, как я служил твоему брату?» «Нет, мы пойдем с белым человеком», — пробормотал тот. «Белый человек!» — продолжал Умслопогас с притворно усиливающейся яростью. «О ком ты говоришь, дерзкая собака?» «Мы пойдем с великим начальником!» «То-та!» -то, — сказал Умслопогас спокойным голосом и внезапно отнял руку так, что солдат упал назад. «Я так и думал». «Этот Умслопогас имеет сильное нравственное воздействие на своих спутников», заметил потом Гуд. «Черная рука. Скоро мы покинули ламу» и через 10 дней очутились в местечке Чара на реке Тана, испытав много разных приключений, о которых не стоит говорить. Между прочим, мы посетили разрушенный город, который, судя по многочисленным развалинам мечети и каменных домов, был очень населенным местом. Эти разрушенные города, а их тут несколько, относятся к глубокой древности, и, я думаю, были богаты и имели значение еще во времена Ветхого Завета, когда они служили центром торговли с Индией. Но слава их исчезла, когда прекратилась торговля невольниками. Там, где когда-то богатые торговцы, собравшиеся со всех концов мира, толпились и торговали на площадях, громко ревет лев, охраняя свое логовище. И вместо болтовни невольников и пронзительных голосов барышников по разрушенным проходам и коридорам звучит эхо его ужасного рычания. Тут, в ограде, где валялся всевозможный мусор, мы нашли два огромных камня удивительной красоты и жалели, что не могли унести их с собой. Нет сомнения, что они украшали собой вход во дворец, от которого не осталось и следа. Исчезло. Все исчезло. Подобно благородным господам и дамам, жившим за этими воротами, города эти кипели когда-то жизнью, теперь погибли, как Вавилон и Ниневия, как погибнут в свое время Лондон и Париж. Ничто не вечно, таков непреложный закон. Мужчины, женщины, империи, города, троны, власть, могущество, горы, реки, моря, миры, пространство все погибнет. В этих заброшенных развалинах моралист увидит символ участи всей Вселенной. Вчера мы жестоко поссорились с начальником наших носильщиков, которых мы наняли идти дальше. Он вздумал заломить с нас небывалую цену, в конце концов, Он грозил нам призвать Мазаи. В эту же ночь он бежал со всеми носильщиками, стащив большую часть нашего имущества, которую им поручено было нести. К счастью, им не удалось утащить наши винтовки, одежду, разумеется, не из деликатности, а потому что вся поклажа оказалась в руках пятерых в аквафе. После этого мы ясно поняли, что нам надо бросить всякую мысль о караванах и носильщиках. Да и имущества у нас осталось немного. Куда и как нам отправиться теперь? Гуд быстро решил эту задачу. «Здесь вода», — сказал он, указывая на реку. «И вчера я видел туземцев, которые в пирогах охотились за гипопотамами. Я знаю, что дом миссионера Мекензи находится на реке Тане. Почему бы не поехать туда в лодках?» Это блестящее предложение было встречено с радостью. «Я решил купить нужные пироги у туземцев. Через три дня» я успел заполучить две больших пироги, каждая из них была выдолблена из огромного бревна и могла вместить шесть человек с багажом. За эти две пироги мы отдали все оставшееся у нас платье и некоторые вещи. На следующий день мы пустились в путь на двух пирогах. В первой находились Гуд, сэр Генри и трое солдат в Аквафе. Во второй сидели я, Ум Слопогас и остальные двое солдат нам пришлось ехать вверх по реке, и мы попробовали пустить в дело наши четыре весла и работали все, кроме Гуда, как невольники. Это была тяжелая, утомительная работа. Гуд, едва успев войти в лодку, очутился в родной стихии и принял команду над нами. Он хорошо командовал. На суше Гуд был вежливый джентльмен с мягкими манерами, любивший подурачиться. На воде же он стал сущий демон». Он знал в совершенстве все, что касалось воды и плавания. От морской торпеды до умения держать весло в африканских пирогах. А мы ровно ничего не знали. Его понятия о дисциплине были очень строги. Можно сказать, он оказался нашим повелителем на воде и столицей отплатил нам за небрежность, с которой мы относились к нему на суше. Но с другой стороны, я должен сказать, что он удивительно хорошо правил лодкой. Через день Гуду удалось с помощью кое-какого платья приделать паруса каждой пироге, что несколько облегчило наш труд. Течение было очень сильно, и мы с трудом плыли по 20 миль в день. Мы отправлялись в путь на рассвете и плыли до 10 часов, когда солнце начинало жечь так, что грести было невозможно. Тогда мы выходили на берег, съедали наш скромный обед, после которого спали или занимались чем-нибудь до 3 часов. В три часа мы снова отправлялись в путь до заката солнца, когда останавливались на ночлег. Однажды вечером, пристав к берегу, Гуд задумал с помощью Аскари устроить загородку из терновых кустов и развести огонь. Я, сэр Генри и Умслопагас отправились подстрелить что-нибудь к ужину. Задача была легкая, потому что на берегах Таны водится много всякого зверья и дичи. «Однажды ночью сэр Генри убил самку жирафа, мозговая кость которой – великолепное блюдо. Мне удалось убить пару косуль. Иногда мы разнообразили наш стол, убивая гвинейских кур или павлинов, или ловили прекрасную рыбу, которой изобилует тана. Через три дня с нами произошло неприятное приключение. Мы пристали к берегу по обыкновению на ночлег, как вдруг заметили невдалеке человеческую фигуру, очевидно, поджидавшую нас». Одного взгляда было достаточно, чтобы я узнал молодого воина из племени Мазая, Эльморен. Если бы я даже усомнился в этом, то все сомнения мои рассеялись при испуганном крике наших в Аквафе. «Мазай! Какую дикую воинственную фигуру представлял он из себя!» Я привык к виду дикарей, но скажу, что никогда не видел лица более свирепого и внушающего ужас. Он был громадного роста, почти как умслопогас, и красив, но красотой дьявола. В правой руке он держал копье в пять с половиной футов длины, причем только клинок имел два с половиной фута. В его левой руке находился большой эллиптической формы щит из кожи буйвола, на котором были нарисованы странные геральдические надписи. На плечах его лежал капюшон из соколиных перьев, а вокруг шеи была надета полоса бумажной пестрой материи. Обычно его одежда из козлиной кожи была завязана узлом в виде пояса, а на боку торчал меч, который представляет из себя кусок стали, вложенный в деревянные ножны. Самой замечательной принадлежностью из всего его одеяния была шапка из страусовых перьев, которая сходилась у подбородка и шла кругом всего лица, удивительно оттеняя сатанинское выражение физиономии в рамке пестрых перьев. Вокруг лодыжек болталась черная бахрома, а на ногах были надеты шпоры, из-под которых торчали пучки прекрасного черного обезьяньего волоса. В таком наряде стоял Мазай Эльмарен, поджидая наши пироги. Я не мог различить всех подробностей его костюма, совершенно подавленный общим впечатлением – и мыслью о том, что мы должны предпринять. Пока мы размышляли о том, что нам делать, воин двинулся с места, махнул в нас копьем и исчез. «Гола!» – закричал сэр Генри с другой лодки. «Наш друг, начальник каравана, сдержал свое слово и выдал нас Мазаи. Не опасно ли пристать к берегу?» Я думал, что это небезопасно. Но, с другой стороны, мы не могли ничего состряпать в пироги, чтобы поесть, а есть хотелось всем. «Наконец...» Умс-Папагас ускорил наше решение, заявив, что пойдет на разведку, и пополз кустарник, как змея, а мы остались ждать его на воде. Через полчаса он вернулся и сказал нам, что мы видели не мозаи, а просто воина-дикаря, что он сам выследил место, где они действительно расположились, лагерем, и по некоторым признакам думает, что мозаи тронулись не более, как час тому назад. Воин, которого мы видели, был послан с донесением о нашем появлении». Мы причалили к берегу, расположились кружком, поужинали и принялись обсуждать всю опасность нашего положения. В сущности, возможно, что появление воина вовсе не грозит нам ничем, что он один из шайки, посланный грабить и убивать людей из вражеского племени. Но когда мы вспомнили угрозу наших насильщиков и зловещее помахивание копьем в нашу сторону, дело показалось нам несколько иным. Одно было несомненно, что отряд Мазай следил за нами и ждал удобного случая, чтобы напасть на нас. У нас было два выхода – или идти вперед, или убираться назад. Последнее было отвергнуто всеми, тем более что, отступая, мы могли наткнуться на еще большие опасности. Поэтому решили отправиться вперед, во что бы то ни стало. Рассудив, что спать на берегу небезопасно, мы забрались в пироги и отвели их на середину реки, прикрепив их вместо якоря к большим камням толстыми веревками, сделанными из волокон кокоса. Здесь москиты усердно накинулись на нас, и это вместе с боязнью за свою безопасность отогнало сон от меня, хотя другие спали, не обращая внимания на москитов. Я лежал, курил, размышлял, обдумывал, главным образом, как бы избежать мозаи. Была чудная лунная ночь, и, несмотря на москитов и на опасность заболеть лихорадкой ночью на реке, несмотря на судорогу в моей правой ноге от неудобного положения в пироге, на то, что спящие в аквафе отчаянно храпели, я поистине наслаждался чудной ночью. Лучи месяца играли на поверхности реки, воды которой неуклонно стремились к морю, как человеческая жизнь к могиле. На берегах царил мрак, и ночной ветер печально вздыхал в тростниках. Слева от нас, на берегу реки, находилась песчаная отмель, на которой не было деревьев. Тут я мог различить целое стадо антилоп, подошедших к воде пить. Как вдруг раздалось зловещее рычание, и все они испуганно убежали. Через несколько минут я увидел массивную фигуру его величества, царя зверей, явившегося запивать свой обед. Он медленно двигался в тростниках в пятидесяти шагах от нас, а еще через несколько минут... Исполинская черная масса выделилась из воды и захрапела. Это был гипопотам. Он был так близко от меня, что я видел, как он движим и любопытством узнать, что такое представляют из себя наши пироги, открыл свою пасть. Посмотрел и широко зевнул, давая мне возможность полюбоваться своими клыками. Я хотел было всадить ему пулю, Но, подумав, оставил его в покое, тем более, что он был слишком тяжел для нашей пироги. Скоро он бесшумно исчез из виду. При взгляде вправо на берег мне показалось, что я вижу темную фигуру, прячущуюся за деревьями. У меня очень острое зрение, так что я был уверен, что вижу кого-то. Но был ли это зверь, птица или человек, я не мог различить. В это время темное облачко закрыло месяц, лес затих. Вдруг раздался резкий, хорошо мне знакомый крик совы, повторившийся настойчиво несколько раз. После этого наступила полнейшая тишина. Только ветер шумел среди деревьев и в тростнике. Неизвестно почему, меня охватило странное нервное возбуждение. Особых причин пока не было, потому что путешественник в Центральной Африке постоянно окружен опасностями. Но, тем не менее, я не мог успокоиться. Обыкновенно я смеюсь и не верю разным предчувствиям, но теперь, помимо моей воли, мной овладело гнетущее предчувствие близкой опасности. Холодный пот выступил на моем лбу, но мне не хотелось будить других. Я чувствовал, что страх мой возрастает. Пульс слабо бился, как у умирающего человека. Нервное состояние дошло до крайности. Это ощущение вполне знакомо тому, кто подвержен кошмарам. Но моя воля торжествовала над страхом. Я продолжал полулежать в пироге, повернув лицо в сторону ум Слопогаса и двоих в аквафе, спавших около меня. На некотором расстоянии я слышал всплески гипопотама, затем крик совы повторился неестественно визгливым вскриком. Нет сомнения, что крик совы, как я узнал потом, служит сигналом среди племен Мазаи. Ветер жалобно тянул раздирающую сердце песню. Над нашими головами стояло мрачное облако, а под нами холодная черная масса воды. Я ощущал дыхание смерти в окружающем мраке. Это было гнетущее ощущение. Вдруг я почувствовал, что кровь застыла в моих жилах, и сердце перестало биться. Показалось это мне, или мы двигаемся? Я перевел взгляд на другую лодку за нами, но не видел ее а вместо нее заметил худую черную руку, протянутую над пирогой. Неужели это кошмар? В эту же минуту темное дьявольское лицо показалось из воды. Пирога покачнулась, блеснул нож, раздался ужасный крик одного из павших в аквафе, и что-то теплое брызнуло мне в лицо. В одно мгновение я очнулся, понял, что это не кошмар, а нападение мозаи. Схватив первое, что попалось под руку, это был топор умслопогаса, я изо всей силы ударил им по тому месту, где видел руку с ножом. Удар пришелся прямо по руке и отрубил всю кисть. Дикарь не издал ни стона, ни крика. Явившись как привидение, он исчез так же таинственно, оставив после себя отрубленную руку, все еще сжимающую меч, воткнутый в сердце нашего бедного в аквафе. Между дикарями произошло смятение. Мне показалось, не знаю, верно ли это было, что несколько голов скользнули по воде к правому берегу, у которого должна была скоро очутиться наша пирога, так как якорная веревка была перерезана. Как только я освоился с обстановкой, я понял план дикарей. Они перерезали веревку, чтобы пирогу естественным течением реки прибило к берегу, где ждал отряд воинов с копьями, готовый перебить всех нас. Схватив весло, я велел ум Умслопогасу взять другое. Оставшийся в живых Аскари был ни жив, ни мертв от страха, и мы принялись усердно крести к середине реки. И как раз вовремя, потому что через несколько минут мы оказались бы у берега, и тогда нам всем грозила смерть. Как только мы достаточно отдалились от берега, то поспешили узнать, уцелела ли наша другая пирога. Тяжелая и опасная это была работа в окружающем мраке. Очевидно, милосердный бог руководил нами. Наконец, усердно работая веслами, мы увидали нашу другую пирогу и были рады узнать, что на ней все благополучно. Несомненно, та же самая черная рука дикаря, которая перерезала нашу веревку, намеревалась сделать это и с другой пирогой, если бы дикаря не погубила неопредолимая наклонность убивать при всяком удобном случае. И хотя это стоило жизни одному из нас, но зато спасло всех остальных от гибели. «Не явись, это черная рука, этот призрак около лодки. Я никогда до смерти не забуду этой минуты. Пирога была бы у берега, прежде чем я мог понять, что случилось. Эта история не была бы написана мной». У миссионера Мы прикрепили остатки нашей веревки к другой пироге и стали ожидать рассвета, поздравляя друг друга с избавлением от страшной опасности, что было скорее милостью к нам проведение, чем результатом наших собственных усилий. Наконец, начало светать. Редко так радостно встречал я рассвет. На дне пироги лежал несчастный Аскари и около него окровавленная рука дикаря. Я не мог выносить этого зрелища. Взяв камень, который служил якорем для пироги, я привязал к нему убитого человека и бросил его в воду. Он пошел ко дну, и только пузыри остались в воде после него. Ах, когда придет время, большинство из нас канет в лету, оставив за собой только пузыри, единственный след нашего существования. Руку дикаря мы тоже бросили в реку. Меч, который мы вытащили из груди убитого, был очень красивый очевидно, арабской работы, с рукояткой и слоновой кости, отделанной золотом. Я взял его себе вместо охотничьего ножа, и он оказался очень полезным мне. Один из ваквафи перебрался в мою пирогу, и мы снова пустились в путь в невеселом расположении духа, надеясь добраться до миссии только ночью. Через час после восхода солнца полил сильный дождь, еще более ухудшивший наше положение. Мы промокли до костей, так как не могли укрыться от дождя в пирогах. Ветер упал, и паруса были бесполезны. Мы ползли потихоньку с помощью весел. В одиннадцать часов мы пристали к левому берегу. Дождь несколько утих, и мы развели огонь, поймали и зажарили рыбу, не смея пойти в лес поохотиться. В два часа мы тронулись в путь, взяв с собой запас жареной рыбы. Дождь полил еще сильнее. Плыть по реке становилось все труднее, благодаря камням, мелководью и чрезвычайно сильному течению. Очевидно было, что к ночи нам не добраться до гостеприимной кровли миссии. Перспектива не особенно приятная. В пять часов пополудни, совершенно измученные, мы могли ясно определить, что находимся почти в десяти милях от миссии. Примирившись с этим, мы должны были позаботиться о безопасном ночлеге. Мы не решились пристать к берегу, покрытому густой растительностью, где могли спрятаться мозаи. К счастью, мы заметили маленький скалистый островок на середине реки. Мы сейчас же пристали к нему, крепко привязали пироги и вышли на землю, стараясь устроиться, возможно, комфортабельнее, насколько позволяли обстоятельства. Что касается погоды, то она была отвратительна. Дождь пронизывал нас до костей, мешая развести огонь. Одно обстоятельство несколько утешало нас. Наши Аскари объявили, что ничто не заставит Мазая напасть на нас в такую погоду, так как они не любят дождя и ненавидят даже самую мысль о мытье. Мы поели невкусные холодной рыбы, все за исключением умслопогаса, который, как истый злус не выносил ее, и выпили водки, которой у нас, к счастью, осталось несколько бутылок. Это была самая тяжелая ночь, которую мне пришлось пережить, за исключением, пожалуй, той ночи, когда мы, трое белых людей, готовы были погибнуть от холода во время нашего путешествия в страну Кукуанов. Ночь тянулась бесконечно, и я боялся, что наши в Аквафе умрут от дождя и холода. Они, наверное, умерли бы, если бы я не давал им небольших порций водки. Даже такой закаленный старый воин, как Умск Лопагас, живо ощущал все неудобство нашего положения. Хотя, в противоположность в Аквафе, которые стонали и жаловались на судьбу, он не произнес ни одной жалобы». Под утро мы услыхали крик совы и начали готовиться к нападению врага, хотя я не думаю, чтобы мы могли оказать серьезное сопротивление. Но сова на этот раз оказалась настоящей, да и сами мозаи, наверное, чувствовали себя так скверно, что не помышляли о нападении. Наконец, первые лучи рассвета скользнули по воде, и дождь перестал. Появилось лучезарное солнце, прогнало туман и обогрело воздух. Измученные, истощенные, мы поднялись и пошли отогреваться в ярких лучах, чувствуя горячую благодарность к солнцу. Я вполне понимаю, почему первобытные народы боготворили солнце, которое играло слишком большую роль в их жизни. Через полчаса мы пустились в путь с помощью попутного ветра. Вместе с солнцем к нам вернулось хорошее расположение духа, и мы готовы были смеяться над опасностями предшествовавшей ночи. В одиннадцать часов, когда мы подумывали по обыкновению остановиться на отдых и попытаться застрелить какой-нибудь дичный обед внезапный поворот реки, открыл перед нами картину настоящего европейского дома с верандой вокруг, превосходно расположенного на холме и окруженного высокой каменной стеной и рвом. Над домом широко разрослась огромная ветвистая сосна, верхушку которой мы видели несколько раз за последние два дня, не подозревая, что она растет в самой миссии. «Я первый увидел дом и не мог удержаться от радостного возгласа, к которому присоединились другие. Мы не подумали останавливаться теперь на берегу, а усердно принялись грести. И хотя дом казался близко, однако мы плыли долго и только в час причалили к берегу, на котором выселся дом миссии. Выйдя на берег, мы заметили три фигуры, спешивших нам навстречу, одетых в обычный английский костюм. «Господин, дама и девочка!» — воскликнул Гуд вглядываясь в трио сквозь свое стеклышко, шествуют самым цивилизованным манером по прекрасному саду нам навстречу. Повесьте меня, если это не самая любопытная вещь, которую мы видели. Гуд был прав. Странно было видеть здесь этих европейцев. Это походило на сон или на сцену из итальянской оперы. Но сон обратился в действительность, когда мы услыхали слова, обращенные к нам на чистейшем шотландском наречии. «Здоровы ли вы, господа?» сказал мистер Маккензи, седоволосый, угловатый человек с добрым лицом и красными щеками. Надеюсь, что вижу вас в полном здравии. земцы сказали мне, что час тому назад выследили две лодки с белыми людьми, плывущие по реке, и мы поспешили встретить вас. Я так рада снова увидеть белых людей, произнесла дама, прелестная, изящная на вид особа. Мы сняли шляпы и представились. «А теперь вы, наверное, устали и проголодались, господа», сказал мистер Маккензи. «Пойдемте. Мы очень рады видеть вас. Последний белый человек, который приехал к нам год тому назад, был Альфонс. Вы его увидите». Мы пошли по откосу холма, нижняя часть которого была отгорожена, и представляла собой сады, полные цветов и овощей. По углам этих садов группировались грибообразные хижины, занимаемые туземцами, которым покровительствовал мистер Маккензи. В центре садов была проложена дорожка, окаймленная по обеим сторонам рядами апельсиновых деревьев. Они были посажены не более десяти лет тому назад, но в этом прекрасном климате разрослись до невероятных размеров и были обременены золотистыми плодами. После довольно крутого подъема мы подошли к прекрасной ограде, заключавшей пространство земли в четыре акра, где находился собственный сад, дом, церковь и другие строения мистера Маккензи на самой вершине холма. И что это был за сад? Я всегда любил хорошие сады и всплеснул руками от восторга, когда увидел сад миссионера. Рядами стояли здесь все лучшие европейские плодовые деревья. На вершине холма климат был так ровен, что все английские растения, деревья, цветы произрастали великолепно. Были даже некоторые разновидности яблок. Была здесь земляника, томаты и какие еще? Дыни, огурцы, всевозможные виды растений и плодов. «Великолепный у вас сад!» – сказал я с восхищением и с некоторой завистью. «Да», – ответил миссионер, – «сад очень хорош и вполне вознаграждает все мои труды. И климат здесь благоприятный». «Если вы посадите в землю персиковую косточку, она принесет вам плод через три года, а черенок розы зацветет через год. Прекрасный климат». Мы подошли к орву, наполненному водой, на другой стороне которого возвышалась каменная стена с бойницами восемь футов вышины. «Там, — сказал мистер Маккензи, указывая на ров и стену, — за этой стеной магнум опус, там церковь, а по другой стороне дом». Мне потребовалось 20 человек туземцев, которые два года рыли ров и строили стену, и я не был спокоен, пока работы не были окончены. Теперь я вполне огражден от всех дикарей Африки, потому что поток, наполняющий ров, вытекает из-под стены, журчит одинаково летом и зимой, и я всегда держу в доме запас провизии на 4 месяца. Пройдя по дощечке через ров, мы пролезли через узкое отверстие в стене и вошли во владение мистера Маккенси именно в его чудный сад, красоту которого трудно описать. Я никогда не видел таких роз, гордений, камелей, редкие сорта даже в Англии. Тут была целая коллекция прекрасных луковиц, собранных маленькой дочкой миссионера, мисс Флосси. В середине сада журчал фонтан с каменным, очень красиво устроенным бассейном. Дом представлял собой массивное строение с прелестной верандой и был построен в виде четырехугольника, четвертая сторона которого, вмещавшая кухню, была отделена от дома. Прекрасный план постройки в такой жаркой стране. В центре четырехугольника находился самый замечательный предмет из всего виденного нами в этом прелестном месте – оригинальное дерево, имевшее 300 футов в вышину. Ствол его имел 16 футов в диаметре. Высоко, на 70 футов, поднимался прямой прекрасный ствол, без единой ветви, а наверху широко разрослись темно-зеленые сучья, имевшие вид гигантских листьев, раскинулись над домом и садом, осенели его благодатной тенью и в то же время, благодаря вышине, не препятствовали свету и воздуху проникать в дом. «Какое замечательное дерево!» – воскликнул сэр Генри. «Да!» «Вы правы. Удивительно красивое дерево. Во всей стране, насколько я знаю, нет такого другого», ответил миссионер. «Я называю его сторожевой башней. Когда мне нужно, я прикрепляю веревку к нижним сучьям и поднимаюсь на дерево со зрительной трубой. Я могу видеть с дерева на 15 миль кругом. Но я забыл, что вы голодны, обед готов. Идемте, друзья мои. Я расскажу вам, как мне удалось заполучить французского повара». Он направился к веранде. Я последовал за ним. В это время дверь, ведущая из дома на веранду, отворилась, и появился маленький проворный человек, одетый в синюю бумазельную куртку, в кожаных башмаках, замечательный своим хлопотливым видом и огромными черными усами. «Мадам позволит мне доложить, что обед подан? Господа, мой привет вам!» Внезапно увидев ум Слопогаса, который стоял позади нас и играл своим топором, он всплеснул руками от удивления. «Ах, какой человек!» — скричал он по-французски. «Какой ужасный дикарь! Заметьте, какой у него страшный топорище! Что вы там болтаете, Альфонс?» — спросил мистер Маккензи. «Болтаю?» — возразил маленький француз, не отводя глаз от умс лопагаса вид которого, казался совершенно очаровал его. «Что я болтаю? Я говорю об этом черном господине!» Все мы засмеялись. А Умс Лапогас заметил, что сделался предметом общего внимания, свирепо нахмурился. «Черт возьми!» – вскричал Альфонс. «Он сердится, делает гримасы. Мне это не нравится. Я исчезаю!» Он быстро убежал. Мистер Маккензи присоединился к общему смеху. «Странный характер у Альфонса», – сказал он. «Потом я расскажу вам его историю. А пока пойдем пробовать его стряпню». «Скажите мне», – сказал сэр Генри, когда мы уселись за превосходно приготовленный обед. «Как вам удалось залучить французского повара в эту дикую страну? Он приехал сюда по своему собственному желанию и просил принять его в услужение. Вы можете попросить его рассказать вам свою историю?» Когда обед был окончен, мы закурили трубки, и сэр Генри описал гостеприимному хозяину все наше путешествие. «Очевидно», — сказал миссионер, «что эти ракали и мозаи выследили вас, и я очень рад, что вы благополучно добрались сюда». «Не думаю, чтобы они решились напасть на вас здесь. К несчастью, почти все мои люди ушли с караваном, около 200 человек. А здесь осталось не более 20 человек, чтобы отразить внезапное нападение. Во всяком случае, я отдам сейчас же кое-какие приказания». Подозвав черного человека, стоявшего у сада, он подошел к окну и что-то сказал ему на туземном диалекте. Человек выслушал, поклонился и ушел. «Смею надеяться», — сказал я, когда он вернулся на свое место, «что мы не причиним вам столько тревоги. Мы уйдем раньше, чем эти кровожадные негодяи осмелится беспокоить вас. Вы не уйдете. Если мозаи идут, то придут. И я полагаю, что мы устроим им теплую встречу. Я не способен указать человеку на дверь ради всех дикарей на свете». «Я помню», — продолжал я, — «консул Влама говорил мне, что у него есть ваше письмо, в котором вы писали, будто к вам приходил человек, заявивший, что он видел белых людей внутри страны. Как вы думаете, правда ли это или вымысел? Я спрашиваю потому, что до меня доходили слухи о существовании этой белой расы». Вместо ответа миссионер вышел из комнаты и вернулся, держа в руках курьезнейший длинный меч. Весь клинок, его толстый и острый, был странно раскрашен. Но меня удивило более всего, что края меча, остро отточенные, несмотря на существование клинка, были великолепно отделаны золотом. Я видел сотни мечей потом, но никогда не мог понять, как вделываются пластинки золота в сталь оружия. Оружейники Цувенди, которые выделывают мечи, дают клятву никому не открывать секрета. «Видели ли вы когда-нибудь такой меч?» – спросил мистер Маккензи. Мы осмотрели оружие, покачали головой. «Хорошо». «Я показал вам меч, потому что его мне принес человек, который сказал, что видел белых людей. И это оружие более или менее подтверждает правдивость его слов, хотя я принял все его росказни за басню. Я скажу вам все, что знаю об этом». Однажды, после полудня, я сидел на веранде, как вдруг вошел бедный, жалкий, усталый человек. Я спросил его, откуда он пришел и что ему надо. Он пустился в длинное повествование о том, что он принадлежал к племени, жившему далеко на севере, которое было уничтожено другим, враждебным племенем, что он с немногими, оставшимися в живых, бежал далее на север и прошел озеро по имени Лага. Затем, кажется, путь его лежал к другому озеру, находившемуся в горах, озеро без дна. Так назвал он его. Здесь его жена и брат умерли от какой-то заразной болезни, вероятно, от оспы, и народ прогнал его из своих селений. Десять дней шатался он по горам и, наконец, очутился в густом лесу, где его нашел белый человек, который охотился и привел его к белым людям, жившим в больших каменных домах. Тут он прожил с неделю, пока однажды ночью к нему не пришел человек с белой бородой, человек, который лечит, так сказал он мне, исследовал и осмотрел его. После этого его отвели опять в лес на границу пустыни, дали ему пищи и этот меч и оставили одного. «Так», — произнес сэр Генри, — слушавший с большим интересом. Что же дальше? Согласно его словам, он перенес много страданий и лишений. Неделями питался только корнями растений, ягодами и тем, что ухитрялся поймать или убить. Наконец он добрался до нас. Я так и не узнал всех подробностей его путешествия, потому что велел ему прийти на другой день и приказал старшему и слуг позаботиться о нем. Слуга увел его. Бедняк страдал чесоткой, и жена моего слуги не хотела пустить его в хижину из боязни заразиться. Ему дали одеяло и велели спать на воздухе. К несчастью, поблизости от нас бродил лев, который заметил несчастного, прыгнул на него и откусил ему голову. Никто из людей не подозревал об этом. Так кончилась его жизнь и вся история о белых людях. И я не знаю сам, правда это или вымысел. Как вы думаете, мистер Кватермен? Я тоже не знаю, отвечал я. Но в этой дикой стране так много загадочного, что мне будет досадно, если вся эта история окажется вымыслом. Во всяком случае, мы попытаемся и поищем. Мы намереваемся отправиться к Лекакизаре. а оттуда, если будем живы, к озеру Лага. Если там живут белые люди, мы найдем их. «Вы – отважный народ, друзья мои», – сказал миссионер с легкой улыбкой. Альфонс и его Анетта